Очнулась она другим человеком. До сих пор вся жизнь ее была полна Василием. Каждый цветок на окне, каждый половичок на полу, жили, дышали, улыбались ей потому, что их видел или мог еще увидеть Василий. Теперь, когда она узнала, что его нет, вещи вдруг потеряли душу. Дом сразу омертвел и опустел, хотя из него не вынесли ни плошки. Стулья, стены, чашки, которые раньше были оживлены дыханием Василия, теперь умерли и смотрели на нее мертвыми пустыми глазами. Вот и все. Вот и кончилась жизнь. Она сама была уже неживая, словно душу и жизнь ее унес Василий. А в доме осталась одна видимость Авдотии, неживое существо, без надежд. Без желаний, без будущего, даже без способности страдать. Долго не могла она ни убирать, ни мыть, ни хозяйничать, потому что раньше все, что она делала, она делала ради него. И когда его не стало, все дела потеряли смысл. По ночам она подходила к маленькой дочке, похожей на отца, всматривалась в черные отцовские брови с надломом посредине, и звала шепотом «Вася! Васюшенька! Васенька!». Ей казалось, что если укараулить и украдкой поймать самый первый взгляд просыпавшейся девочки, то на миг глянет из-под дочерних бровей отцовский, такой знакомый, жадно желанный, насмешливо ласковый взгляд. Если бы у нее не было детей, Она просто легла бы в постель и лежала, готовая к смерти, твердо убежденная в том, что пришел ее час. Дети заставляли ее двигаться. Постепенно горе перегорело в ней, и она вышла из своего мертвенного оцепенения. Оживая, всю силу своей любви к мужу перенесла на детей. Она и раньше любила их самозабвенно, но теперь полюбила почти болезненной, трепетной любовью. Даже в момент самой острой печали, когда она не могла думать о себе и не могла ничего делать для себя, у нее все же сохранилась потребность делать что-то для других. Она охотно выполняла чужие просьбы и находила в этом облегчение. Частично из-за потребности заботиться о ком-то она и пустила к себе на квартиру тракториста Степана Мохова. Он был полной противоположностью Василии, худощав, светловолос, некрасив, с глазами спокойными и внимательными, движениями сдержанными и неторопливыми. То, что он еще не оправился от тяжелого ранения, разбудило в ней извечную бабью жалость и потребность заботиться о нем, как о ребенке. Сперва он относился к ее заботам настороженно и подозрительно, думал, что она, наскучив в одиночестве, искала близости. Когда он хорошо узнал ее, то устыдился своих подозрений. Он увидел, что она так же, как о нем, заботится о заболевшей соседке, об одиноком старике, о любом попавшем в беду человеке. Так же заботливо и самозабвенно, как она относилась к людям, относилась она и к колхозной работе. Казалось, даже если бы она захотела, то не смогла бы ничего сделать плохо, недобросовестно, небрежно. Когда он до конца понял ее... то поразился той выносливости, которой отличалась эта тихая, светловолосая женщина. «Присела бы ты хоть на часок, Авдотья Тихоновна, я дров сам наколю, не бабье это дело. Сядь, отдохни. Я, Степан Никитич, от работы веселею, а без дела мне скучно». Степан не сразу оправился после ранения, и болезнь часто заставляла его сидеть дома. Длинными зимними вечерами Авдотья шила, Прасковья вязала, а Степан чеботарил. В этих мирных вечерних сборищах с негромкими душевными разговорами была прелесть, неведомая Авдотье раньше. Впервые в эту зиму прочно вошла в жизнь Авдотье книга. «Почитай, Катюша, академика Василия Робертовича Вильямса», — говорил Степан. Катюша брала книгу, аккуратно завернутую в газету. «Где мы вчера читали, дядя Степан?» «Когда огонь погас, мы читали про запас воды в бесструктурной почве. Дай покажу это место». Гордая своей ответственной ролью в семейном кружке, Катюша садилась ближе к лампе, читала, водя пальчиком по строкам, старательно и чисто выговаривая слова. Снег стаял, читала она, дождь кончился. Как же пойдет дальше движение воды в бесструктурной почве? Тут дяде Степа поставлен вопросительный знак, а неожиданным препятствием, она поднимала на Степана встревоженный взгляд. Его доченька называть не надо, а надо показывать голосом. Сперва Авдотья не столько вслушивалась в смысл прочитанного, сколько наслаждалась этой новой для нее радостью тихого семейного чтения, высоким голоском Катюши, тем, как отчетливо выговаривала девочка книжные слова. «Посумерничаешь, так и легче, словно ветер подует на обожженное место», — думала она. Но вскоре Авдотью заразило волнение Степана, воспринимавшего все прочитанное как открытие, касавшееся его личной судьбы. «Гляди-ка, как живет земля!» — удивлялась она. «А мы всю жизнь ею кормимся, всю жизнь по ней ходим и не понимаем». Не только Степан и Авдотья, но и Прасковья ловила каждое слово. Верхняя часть пласта — «Не способна крошиться, и бесполезно пытаться ее крошить. От нее надо избавиться. Избавляются при помощи предплужника». «Дядя Степа, это какой предплужник?» спрашивала Катюша. «Ты уже нам покажешь?» «То-то и беда, дочка, что у нас в МТС предплужников нет». Степан вставал с места, ходил по комнате. «Пусть у меня руки отсохнут, если я хотя раз выйду в поле без предплужника». Если МТС не обеспечит, так я сам в кузне с кузнецом сделаю, а без предплужника пахать не стану». Когда Степан привез из города первые предплужники, это было событием, в котором принимала участие вся семья. Пока Степан налаживал предплужники, от него не отходила Катюша с маленькой Дуняшкой, а Авдотья, забежав в перерыв, забыла про обед и заостряла возле МТС. когда кончили читать книгу академика Вильямса, то уже создалась привычка к чтению. Однажды Авдотья достала в читальне поэму «Зоя» Маргариты Алигер. «Стишки? Это для детей», — с неудовольствием сказал Степан. Ему хотелось книжек солидных, деловых. «Не было другой-то», — оправдывалась Авдотья. Она была искренне огорчена тем, что не угодила и принесла пустяковую книгу. Читать или не надо, дядя Степан. Читаешь. Тебе как раз будет эта книжка. Вечер был особенно морозным. От токон и от пола холодило, и все, кроме Степана, разместились на печке. Степан чеботарил на сундуке, потрескивала изба на морозе, пилил сверчок, пахло овчиной, разогретой печкой хлебом. Катюша сидела на подстилке, поджав под себя ноги. Постепенно стихи захватили всех. Коптящая лампа, остывшая печка. Ты спишь или дремлешь, дружок? Какая-то ясная-ясная речка, зеленый крутой бережок. Срывающимся голоском читала Катюша, шевеля от волнения пальцами босых ног. Слезы застилали ей глаза. «Дядя Степан, это взаправду было или понарошку?» Она всхлипнула. Ей хотелось, чтобы это было выдумкой. Очень уж жаль было девочку Зою. Правда это, Катюша. Все это в за правду было. Слетелись к Марусеньке серые гуси. Большими крылами шумят. Вода подошла по колено Маруси. Но белые ноги горят. Она закрыла лицо ладонями и заплакала в голос. — Дядя Степа! Где же ты был в ту пору? Далеко ли ты был от этой речки? Читай, доченька, читай. Плакала простодушная Прасковья, И Авдотья уже не вытирала слез. Казалось, недалеко, а в соседней избе Умирала девочка родная, близкая, понятная, Такая же любимая, как Катюша. Зоюшка, девонька, вот они, люди, вот она, жизнь. С новой горячей благодарностью и любовью думала она о тех, кто защищал ее и ее детей. С новой горячей жалостью смотрела она на изуродованный висок Степана. Не с того ли вечера началось то новое, то новое, что перевернуло всю Авдотьину жизнь? Давно уже Прасковья, страстно желая дочери счастья, ходила подсматривать, не прошел ли Степан в горницу к Авдотье. Давно уже соседи не сомневались в их близости, а они все еще боялись прикоснуться друг к другу. Упорнее, чем прежде, величали друг друга по имени-отчеству и даже иногда начинали говорить друг с другом на «вы». Обоюдная сдержанность волновала их обоих острее самых горячих слов. она была лучшим свидетельством глубины их чувств когда по ночам степан осторожно чтобы не скрипели половицы ходил по комнате а вдоте лежа за стеной смотрела в темноту и улыбалась от счастья и волнения. она знала что он томится по ней но не подходит потому что безмерно бережет и уважает ее потому что робеет перед ней и боится нарушить и утратить ту атмосферу доверия, заботы, невысказанной, но бьющей через край нежности, которая установилась между ними. Как не ни любила Авдотья Василия, но никогда она не знала такого единства в чувствах и мыслях, такого тесного согласия во всем. Оба они работали целыми днями, и у обоих вошло в привычку дожидаться друг друга по вечерам. Если Степан приходил домой раньше, он не ужинал без Авдотьи и ждал ее у накрытого стола. Она также не ужинала без него. Часто он возвращался поздно, когда и Прасковья, и дети уже спали. Авдотия встречала его с такой радостью, словно давно не видела. У обоих за день на работе накапливалось много такого, чем надо было поделиться друг с другом. И за ужином они полушепотом, чтобы не разбудить спавших, вели длинные оживленные разговоры. Особенно сблизила их совместная работа на префермском участке. Авдотья заведовала молочной фермой и решила силами своих работников засеять клевером небольшое поле. «Авдотья Тихоновна», — сказал как-то Степан, — «знаешь у дальнего лого заброшенное клеверище?» Видно, уже года три-четыре его не распахивали. Все заросло молодой березкой да сосняком, а меж ними семенной клевер. Головки хорошие вызрели, как раз в пору убирать. С клевером в районе плохо, семян нет, вот бы собрать для того года. А Авдотья собрала семена, а на следующую весну попросила Степана. «Степан Никитич, в план по МТС это не входит, а ты не в службу, а в дружбу». «Обработай мне луговинку под клевер». Степан приехал на луговинку ночью в свое свободное время. Влажная весенняя ночь была полна запахами земли. Мерно рокотал трактор, и плыли в темноте белые пучки света от фар. Выхваченные им из темноты былинки казались белыми, большими и диковинно перепутанными. Авдотья сидела на куче выкорчеванных молодых сосенок, и каждый раз, когда Степан проезжал мимо, он видел ее темную фигуру и бледное, улыбающееся, большеглазое лицо. «Шла бы ты домой, Авдотья Тихоновна, чай устала. Что ж я тебя одного брошу? Я тебя дождусь. Долго ли?» Ночь вдвоем в темном поле они закусывали лепешками с молоком. «Завтра как раз сеять». «Земля-то, гляди, ласковая, так и примет зерно», — говорила Авдотья. «Завтра в самый раз, не пересохло бы». Слова были обычные, но говорили они оба тихими голосами, как будто разговор шел о чем-то особом. Потом поехали домой, и Авдотья уже полусонная мечтала вслух. «В этом году семена соберем, а на тот опять посеем». Пойдет хозяйство подниматься, спохватиться в колхозе сеять клевера, пожалуйста. Кто об этом позаботился, мы с тобой. И оба они чувствовали друг друга такими близкими, будто ничто не могло их сделать ближе. Когда пришел День Победы, Авдотья еще раз горько выплакалась. Был этот день для нее полон и ликования, и горечи от того, что этого дня не видел Василий. Она поплакала тихими, терпкими, разъедающими сердце слезами, но плакала она недолго. Горе растворилось в общей радости. Было много трудностей, но была уверенность, что этим трудностям близок конец. Радость победы переплелась с радостью нового, охватившего Авдотью чувства. Еще ни разу не прикоснувшись к ней, Степан уже был ее мужем по тому согласию, по той общности характера, чувств, быта, которые накрепко установились между ними. Авдотья словно впервые узнала всю полноту семейной жизни. Она ходила помолодевшая и притихшая от счастья. Однажды Степану не подвезли горючего, и он, взяв косу, пошел на покос вместе со всеми колхозниками. Косили заливные луга. Авдотья с Прасковьей и Татьяной взялись выкосить дальнюю луговину. Косили до темна. За рекой в полевом стане уже горел костер. Там готовили ужин, оттуда чуть тянуло дымком. Небо стало совсем бледным, а кусты и деревья потемнели. Отражавшее Посветлевшее небо заводь сама стала очень светлой, зеркально ясной и выделялась, будто выплывала из загустевшего воздуха, из темной зелени. Особенно точно и ярко отражались в ней прибрежные кусты и дальний заброшенный домик у старой переправы. Первая звезда зажглась в небе, и тотчас вторая звезда легла на воду. Крупные темные листья купавок, как раскрытые ладони, доверчиво и покойно лежали на светлой глади. Когда Авдотья докашивала последнюю ложбину у воды, из-под косы выскочила степная куропатка и побежала, прискакивая, хлопая крыльями. Гнездо здесь у ней, и отманивает. Авдотья раздвинула траву и увидела больших уже оперившихся птенцов. Степан наклонился над гнездом, коснулся плеча в дотии, и она услышала его нервное дыхание. «Не надо их тревожить», — сказала она, поспешно отстраняясь от Степана. «Не бойся, не потревожу», — тихо сказал Степан, взглянув ей в глаза. И она поняла второй тайный смысл его слов. Радость, волнение, благодарность к нему охватили ее. Они бережно Укрыли гнездо травой и пошли ужинать к домику. Степан нарвал белых и желтых кувшинок и подала в Доти. Она воткнула их в волосы. Девушки за рекой пели, а в Доти Степан Праскове и Танюшка стали вторить. Коса руса до пояса, в косе лента голуба. Летел и таял напев. доте было легко, весело, и что-то внутри ее пело нынче, это будет нынче. На краю лужка на холме стоял невысокий сток сена с вынутым стажаром. Авдотья умяла его и легла. В волосах сохранились кувшинки. Они чуть привяли, и от этого еще сильнее стал их запах. Они пахли влажной речной сладостью, запах их был тяжелый тонок. Авдотья лежала на спине, лицом к лицу со звездным небом. Прямо над головой текли, шевелились, мерцали несчастлимые звезды. Видно было, как струился их свет. Казалось, они неустанно и кропотливо ткут звездную паутину, опутывая все небо. Запоздавшая бригада с песнями пришла с покоса дальней прибрежной тропой. Звенел девичий голос. С неба звездочка упала мне на самое лицо. До чего доцеловала, стало сердцу горячо. Авдотья слушала далекую песню и смотрела в небо. Легкая звезда покатилась наискось по краю неба, оставив на миг огненный свет. «Сколько их?» «Которая тут моя?» — думала Авдотья. «Которая тут моя звездочка? Отзовись!» Она протянула к небу ладонь и словно в ответ сорвалась звезда с самого зенита. Сверкнула и исчезла. Авдотья суеверно обрадовалась ей. «Придет ли Степа? Догадается ли? Да как ему не прийти?» Она услышала легкие шаги. Степан... Долго не мог решиться подойти к Авдоте. Он и знал, что она ждет его, и боялся ошибиться, нечаянно оскорбить ее и утратить ту радость взаимного доверия, которой жил весь этот год. Он ходил, курил, бросал и снова зажигал папиросы, и, наконец, додумался. Возьму шинель, принесу ей, будто бы укрыться, будто боюсь, чтобы она не замерзла, там видно будет. И пошел на лужок с шинелью в руках. Но, подойдя, подосадовал на себя заробость. Бросил шинель, швырнул папиросу. Что я как маленький? Кого обманывать буду? С бьющимся сердцем он подошел к стогу. Не пугайся меня, Авдотья Тихоновна. Она протянула к нему руки. Степа. Степан и Авдотья... Поженились. а Авдотья была счастлива, и когда она привыкла к своему счастью, когда ей стало казаться, что оно прочно и нерушимо, вернулся Василий.